Ты это, ты, ты мне умно не говори, сказал Василий Моралов, идеологический работник на пенсии. Я сам умный. Три книги написал. Проще надо. О, вот у тебя, вот у тебя что на руке. Часы, да. Собеседник, друг и в некотором роде ученик утвердительно икнул. Ну, вот и поразмысли. Тут своя диалектика. Носишь ты их, носишь. Они у тебя тикают, а, тикают. А при чем тут научный атеизм, Вася? Мы ж с тобой о Ты те... слушай. Они тикают, тикают, друг бац. Ударились о раковину. Почему о раковину? Это со мной случай был еще до пенсии. Сестрорецкие. там... Ладно, неважно. Не Удар... Ударились. И что дальше? А дальше? У одного маленького колесика зубчик сломался. А все другие стали не доворачиваться. И часы тебе вместо пятницы <смех> возьмут и покажут какой-нибудь вторник. <смех> вот так и человек. Эй, петь! Собеседник уже спал, прижавшись ухом к бежевой клеенке. Петь, сказал Моралов и потряс его за плечо. Слышь, петь, пойдем на диванчик ляжешь. Моралов проснулся, подвигал ногой из запутавшейся не то взбившимся под одеяльники, не то в недо до конца снятых штанах, и хмуро привычно выглянул из тающего ночного мира в залитую серым светом комнату. По его пробуждающемуся мозгу, как дождевые черви, ползли первые утренние мысли. Они касались окружающего беспорядка. Тот действительно был ужасен. В комнате царил такой хаос, что в нем даже угадывалась своя гармония. Длинная лужа на полу как бы уравновешивалась вдавленным в кусок колбасы окуком, а сбитый с ног стул вносил в композицию что-то военное. Несколько раз быстро шагнув в пустоте и полностью избавившись от штанов, И ремень все-таки, как змея, цапнул холодной пряжкой за ногу. Моралов, как обычно, принялся наводить внутренний порядок. Что-то похожее на вкус во рту явственно ощущалось в душе. И было, кажется, связано с вчерашним разговором, хотя его содержание, тема и даже примерная траектория Совершенно не желали вспоминаться. Словно бы что-то застряло в мозгу, обособившись от всего остального. И теперь ощущалось, как плотная масса посреди знакомых мыслей. Холодная, бесформенная и угрожающая. Вспомнить надо. — думал Моралов. — О чем мы таком? О часах, что ли? — Да не. о часах это помню, это мы с перешли. А вот потом, когда он на диванчик лёг, час, наверное, бредил, и вот тогда я что то такое... Не, не помню. Открывая глаза, Моралов видел вокруг себя загаженную комнату. Закрывая, замечал в себе присутствие глубокой внутренней ямы, где скрывалось что-то опасное. Так продолжалось довольно долго. Моралов не то, чтобы не мог вспомнить, в чем было дело, а скорее не мог себя заставить сделать это, как никогда не мог себя заставить сразу нырнуть в холодную воду. Получилось все автоматически. В квартире наверху заскрежетали чем-то по полу. Тотчас же Моралов дал себе команду Все вспомнить и вспомнил. Хлеб! Громко сказал он. Вчера успели еще поговорить о Боге. Оказалось, верят в него оба, но каждый по-своему. Петя признался, что на каждое подсобрание берет с собой высушенное волчье ухо, а в особо серьезных случаях три раза обходит клумбу во дворе, от чего получает небывалый заряд бодрости и мужества. Моралов хотел было рассказать о том, что он когда-то видел сестраецки, но совершенно неожиданно для себя начал говорить об общениях что никакого единого бога нет, просто в каждой стране у людей существует какое-то главное чувство по поводу жизни, что ли. Если выразить это чувство в виде сказки или истории, то как раз и получится конкретное священное писание. И каждый конкретный, отдельно взятый бог. «Бог», — умильно сказал Моралов, — Это как бы персонифицированное обобщение всего непонятного. Что ж, помолчав, сказал тогда Петя с диванчика, у нас за эти 70 лет столько непонятного набралось, что тоже можно обобщить. Выходит, и Бог такой есть, который этому соответствует. Конечно, сказал Моралов. Объективно должен быть. И, и соответствующая религиозная мистика тоже. Почему нет? Легко. На этом разговор сам собой затих. Марлов долго ворочился вздыхал и все думал об этом интересном предмете, пытаясь представить себе соответствующего Бога. Только вдуматься. Огромные портреты над городами и синие елочки. Торжественные заседания и могилы на стенах. Бронзовые бюсты и салют. Не просто ведь все это так. Этому, так сказать, материальному, размышлял Моралов, неизбежно должно соответствовать что-то духовное, сущностное. Это и будет данный конкретный Бог. Нечто, неявно вмещающее в себя остальное. Моралов незаметно заснул. Потом проснулся и засуетился Петя. Он уже давно опаздывал на актив в другом конце города. Проводив его до дверей, Моралов пошел обратно и тут, в вот мутном утреннем полусне, Когда он, сидя на кровати, стаскивал брюки, его настигло невероятно ясное понимание. Такое, что, испытав его, он даже не стал окончательно раздеваться, а оглушенно повалился на простыни и воспользовался пьяной способностью мгновенно засыпать. Прошло несколько часов тяжелого сна, во время которого это понимание не рассосалось, а наоборот, как пущенный с откуса снежный ком обросло рыхлым коконом страха и безнадежности. «Хрэ», — вдруг сказал Моралов. «Ну да, все дело в этом слове. Именно оно родилось из утренней вспышки ясности. И именно оно было сейчас в центре темного внутреннего образования. «А что значит ухреб?» — подумал Моралов с гримасой боли, поворачиваясь к стене. «Ухреб. Ничего не значит». Порядок был наведен и похмелье прошло. Моралов вглядывался в зеркало, зачесывая поперек головы длинную бегу и прядь, и думая, что так причесываться в сущности крайне нелепо. Мало того, что все видят его плешивость, так все еще видят и то, каким жалким способом он пытается ее скрыть. Шевеление в душе вроде притихло и только иногда напоминало о себе этим бессмысленным словом, выбрасывая его внезапно на поверхность. Справив галстук, пиджак и галстук он надел, чтобы защититься от этой непонятной внутренней западней, Маралов пошел на кухню. Пройдя по коридору, он вдруг схватился за грудь и прислонился к дверце стенового шкафа. Квартира резко качнулась, некоторое время продержалась в наклоненном состоянии и медленно вернулась в обычное положение. Маралов твердо знал, что каким то образом только что происшедшее было связано с ухрябом. «Что же это такое?» – вслух спросил он. «Ухрябзз. Ухрябзз». – пробило на стене. Увидевшись, что пол больше не качается, Моралов решил повременить с обедом и часик-другой почитать что-нибудь художественно-приключенческое. Он прошел в комнату, наугад взял из шкафа старенькую с кружком на крышке книгу и открыл ее, как это обычно делал, на странице своего возраста, 68 восьмой. Перед этим Моралов посмотрел, сколько еще осталось жить и увидел 228. Он стал спокойно, вкручиваясь в раскаленный воздух, рыбая гладь, Марлов хмыкнул, Как-то так рыбая гладь. Он снова пробежал глазами по строке и вдруг всем своим пытающимся расслабиться существом налетел на ухря разделенной точкой. думал Моралов. Надо читать классиков. Он встал с дивана, вернулся к шкафу и выбрал другую книгу с золотыми полосками на корешке. Вот. У меня у двух рябчиков, да еще. Моралов театрально засмеялся и сделал руками жест веселого недоумения. Тоже очень театральный. Привяжется какая-нибудь чушь. Громко сказал он книжному шкафу. Так человек и с ума может сойти. Если, конечно, слаб духом. Не раз еще в тот день Маралов остро ощутил враждебность судьбы. Удивительная мерзость произошла в кинотеатре. Казалось уж, там-то вовсе неоткуда было взяться хряба. И на тебе. На стене картина, а на картине рябина, а по бокам два подсолнуха. Так что справа ли налево, слева ли направо у хряб сидел в засаде и недобрым глазом смотрел на Моралова. И как замаскировался. Не будь Моралов начеку. Выйдя из кинотеатра на улицу, Моралов прошел полсотни метров и оказался у магазина. «Надо бы мясо купить», — подумал он, — наделать котлет на праздники. Войдя в мясной отдел, он увидел мужчину в белом колпаке, который, коротко поглядев ему в глаза, поднял большой спортивного вида топор. Выдохнул он хряп. Вонзился топор в доску, и голая мертвая нога, пока что ли, разделилась надвое, зажав рот, Маралов выскочил на улицу и быстро пошел к остановке. По дороге он заметил, как на другой стороне улицы несколько солдат-стройбатовцев в серых ордынских подшлемниках крепят на стене дома большущий плакат. На плакате была нарисована девушка в кокошнике с детскими глазами и развитой грудью. Ее выпеченное правое бедро огибало надпись «Успеха участникам 11-го международного фестиваля за разоружение и ядерную безопасность». И хоть Морелов и не заметил во всем это бы никакого ухреба. Все равно у него осталось четкое чувство, что тут присутствовал и на плакате, и в этих солдатах, и даже в этом Октябрьском непце над головой. Надвинув поглубже шляпу, и отворачиваясь от ветра, он засеменил домой. За последние два дня. Ухреп из маленькой щелочки внутри превратился в бездонную и безграничную пропасть, над которой Моралов висел, цепляясь за крохи уже не здравого смысла или, скажем, разума, а просто некоторые остаточные неухрябности. То, что ухряб глядел отовсюду, уже не удивляло. Удивлялось скорее то, что внутри еще оставалось что-то другое. Моралов пробовал размышлять, почему ухряб не был заметен раньше, и быстро нашел ответ. Все вокруг, без сомнения, было точно так же пронизано и наполнено ухрябом. И два дня, и пять лет назад, задолго до прозрения. Но тогда ухряб не мог попасть ему в душу. Раз его там не было, не замечался и внешний ухреб, такой безмерный и грандиозный. — Ведь заметить, — думал Моралов, понять что-то про окружающий, конкретный мир, про другого конкретного человека можно только одним способом — увидев в нем что-то, что у тебя уже, что уже есть у тебя внутри. До своего сна, до того, как это что-то мелькнув сначала неясной точкой где-то на периферии души, вдруг с ужасающей скоростью понеслось к самому центру личности и лопнуло там, превратившись в ухреб. Я светил внутренний мир Моралова тусклым красным мерцанием. До этого сна Моралов видел воздух как воздух, асфальт как асфальт и так далее. Теперь же оказалось, что все вокруг, просто форма. В который временно застыл ухреб. Так же как бронза остается той же бронзой, отливаясь, и в солдатика, и в крестик, и в памятник Кирову. Итак огромный безмерный ухряб, а в центре просвеченный ухребом моралов, осознающий, что самое главное для него. Удержаться от понимания того, что и он, в сущности, тоже ухреб. — Сколько же я так протянулся? с тоской подумал Морелов. И ничего не смог ответить на этот вопрос. — Надо отвлечься. Заняться работой. Работа, слава богу, была отвечать на письма трудящихся в журнал «Вопросы методологии», где Моралов, чтобы не чувствовать себя окончательным пенсионером, сидел на договоре. Стопка нераспечатанных писем как раз ждала на столе. Моралов наугад взял конверты, исписанный косым детским почерком, и вскрыл. — Дорогая редакция, — прочитал он, — я очень люблю ваш журнал и все время его читаю. Особенно мне понравилась статья Н Сколповского о мертвых космонавтах. Сейчас я закончил 10 класс и все думаю, зачем я живу на свете. И не понимаю. Пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Коля М., город Сестрорецк. Нормально, прикинул маралов Всегда уместно. Напутственное слово канает в любой номер. Допустим, одна колонка – это страницы полторы. Главное – без официоза, интимно. Моралов сел за машинку и вставил в нее чистый лист. Меня, признаться, надолго заставило задуматься твое письмо, Николай. Ты, судя по что сообщаешь о себе, еще очень молод. А уже чувствуется в твоем тоне какая-то усталость, расхоложенность, и это пугает. Может быть, это мне показалось? Тогда извини. Теперь по существу твоего письма. Видно, что ты всерьез размышляешь над жизнью, задавая себе вопрос, над которым бились лучшие умы человечества. К сожалению, вряд ли существует простой и однозначный ответ, хотя и вы пытались в свое время дать многие религиозные и философские учения. Может быть, человек отвечает на этот вопрос всей своей жизнью и только в самом ее конце начинает понимать, зачем он жил и какой в этом смысл. Для чего же мы все-таки живем? Да для того, чтобы каждое утро радоваться свежему дыханию утра. Нет, так не пойдет, — подумал Моралов. Как это так? Каждое утро радоваться дыханию утра. Некрасиво. Свежему дыханию ветра, солнцу, прекрасным человеческим лицам своему делу, которое обязательно должно приносить радость. Мы живем для того, чтобы по вечерам смотреть на звезды в темном небе и думать о той безмерности, крохотной частичкой которой мы являемся. Мы живем для того, чтобы любить и быть любимыми, чтобы быть счастливыми. И дарить счастье другим. Мы живем для того, чтобы разгадывать тайны вселенной. И оставлять знания нашим детям. Для того, чтобы... Застучу после времени. Решил Моралов. Обращая внимание на дождик пополам со снегом, сходятся к центру города. «Бодрое, хорошее сегодня у людей настроение. День добрый!» Глистым ноябрьским вечером говорила на кухне радио. Ну, дался же этот ухряб!» — с тоской подумал Моралов. Окончательно он вот так ощущал свое положение. Стоит на нижнем ухрябе, а сверху, плитой пресса, Медленно опускается другой хряб. Сам Моралов жив до сих пор только потому, что не соглашается признать себя ухрябом, хоть и понимает, что это нечестно. В таких ситуациях не нужно бояться взглянуть правде в глаза. И, конечно, нужно помнить все хорошее, что было. Об этом и поет группа «Дюран Дюран». Ухреп! ухреп, крикнул Моралов, скакивая с табуретки и кидаясь к репродуктору. Заткнувшись, наконец, репродуктор повис на одном гвозде. Моралов перевел дух. Самым главным для продолжения существования было сохранить баланс. Между верхним и нижним ухрябом. Или, может быть, между внешним и внутренним. ухреб заключенный в словах из радио, чуть было не нарушил этого равновесия. Но от страха в момент балансирования на самом краю распада сознание Моралова мгновенно выработало простой и ясный план — Дело было в том, что ухряб хоть и поглотил весь видимый мир, но еще не выявил своей подлинной сущности. У Моралова давно уже возникла основанное на некоторых мелких наблюдениях подозрение, что никакого ухряба никогда и не было. На самом деле существовало нечто другое момент, когда оно ворвалось к нему в душу. Оно проделало в ней дыру, из которой весь Моралов вытек бы, как молоко из бракованного пакета. Не заткни, он брешь. Ухреб это было, во-первых, звуковое, во-вторых, буквенное, и в-третьих смысловое сочетание, служившее для закрывания дыры. Борт Титаника, пропорты, айсбергом и всякая дрянь, затыкающая пробоину. В машинном отделении ухряб — это промасленная ветошь, в пассажирском — постельное белье, смокинги и платья и так далее. Ухряб — это не что иное, как символ. Конкретный, отдельно взятый символ, — думал Моралов, надевая пальто и закутывая горло шарфом цвета хозяйственного мыла. И вскрыть его надо. — С помощью самого этого символа, то есть ухреба. Да и исторический опыт свидетельствует, что один ухреб уничтожается с помощью другого, создаваемого на его месте. Сейчас узнаем, шептал Моралов, запирая квартирную дверь и спускаясь к лифту. Сейчас узнаем, что там прячется. Моралов знал, что прячется там нечто нестерпимое. Нечто такое, присутствие чего он не мог вынести даже секунды. И теперь он собирался зайти к этой нестерпимости как бы со спины. Поглядеть на нее хоть одним глазком. Такси остановилось скоро. Моралов сел на переднее сиденье, поглядел на шофера и даже вздрогнул от отвращения. У того между усов шевелился нежно-розовый, раздвоенный ухреб. Зашевелившись, он растянулся сразу во все стороны. За ним мелькнуло что-то влажное, и Моралов услышал «Далеко!» Тихо ответил Моралов, как и предусматривал его план. Тут рядом, сказал водитель, понятие растяжимое. Где тут рядом? Ухреп! произнес Моралов с чуть другой интонацией. Прямо! Задумался водитель. До самого конца? Ухреб, — Испуганно выпалял Моралов. Слово так! его смутили. Ху -ху, так он... пробормотал водитель. А вот только кричать не надо. Он явно обиделся. Улица понеслась навстречу. Улица для водителя, а для Морелова известно что. Имевшие по бокам отдельные вертикальные ухрябы серого цвета, на которых горели другие. Желтые и квадратные. Тут недружелюбно спросил водитель. Моралов поглядел вперед. Перед ним было словно конец города. Асфальтовая дорога, поднимаясь, упиралась в сугроб за которым по всему чувствовалось, ее уже не было. Там начинался уклон в другую сторону, и из-за снежного гребня торчали только хилые верхушки деревьев. Моралов молча протянул водителю пятерку. Тот, не включая свет, начал монотонно шуршать бумажками, при этом контур его головы сливался с подголовником сиденья, а из радио неслись какие-то жуткие завывания. Маралов испугался, вдруг таксиста ограбит, но тут же почувствовал, что его испуг совсем не настоящий и не страшный по сравнению с тем, как он сам может сейчас напугать таксиста. — Да не ищи ты, голубок, бог с ним, — вкратчу сказал он. — Ты послушай-ка лучше, что я тебе расскажу. Когда крик таксиста стих где-то за домами, Моралов вылез из машины и пошел вперед, прямо по заснеженным заносам. Деревья, ударив ветвями по лицу, пропустили. Моралов даже не стал нагибаться за сбитой с головы шляпой. Впереди лежало поле заснеженными буграми и ямами, а с ближайшего бугра на него глядел ухряб в виде небольшой собаки. иду!» Маралов помахал ей рукой. «Сейчас!» yes. Каким-то образом он чувствовал, что постепенно приближается к тайны, спрятанные за странным словом. Проваливаясь в снег, он шел вперед, и эта уверенность росла. Собака вывязалась за ним, привлечённая решительностью его походки. Увиденное и понятая давней пьяной ночью начинала закипать в душе, как вода в кастрюле. Снятие хлеб стало как бы крышкой. Подняв ее, можно было все мгновенно осознать, если конечно не бояться возможных ожогов. Размашисто шагая по рытвинам и не обращая никакого внимания на забившийся в ботинки снег, Моралов начал размышлять о возможном смысле слова точки зрения, он никогда раньше не рассматривал проблему. И сама новизна и легкость, с которой ему думалось об ухрябе, свидетельствовала о близости разгадки. «Ухряб», — раскладывал Моралов, — «хребет» и ухаб, наверное, так. Или… или уже не понадобилось. Маралов увидел ухряб сам по себе Разумеется, все остальное Небо, снег, деревья Тоже было ухрябом Но как бы скрытым Принявшим другую форму А здесь Был ухряб сырец Находящийся в своем изначальном виде Заснеженные ян с двумя довольно высокими, в половину Мораловского роста, обледенелыми хребтами по краям. Уже зная, что делать, Моралов побежал вперед, по дороге, расстегивая пальто, стряхивая с ног ботинки и залистым смехом, отвечая на сумасшедший лайвер, вертящийся под ногами собаки. Расстояние было небольшим, и было в этой пробежке что-то от последних шагов олимпийского факельщика перед огромной факельной чашей. Чем она ближе, тем торжественней и медленней шаг, тем неизбежней самое главное. Моралову пригрезились все бесконечные трамваи, автобусы и электрички. Самолеты и прогулочные катера, привезшие его сюда. Вся обувь, изношенная на пути к этому месту. Все возникавшие когда-то мысли по поводу того, как удобнее и комфортабельнее достичь этой временной и пространственной точки. Все эти разумные и серьезные объяснения происходящего, которые нормальный взрослый человек наклеивает на каждый поворот своей жизни. Вспомнилось очень многое. Подняв лицо к небу, закричал Мараф, а затем решительно с размаху повалился в яму. И как сбрасывает, покрывало с памятника, отбросил ненужное больше слово. Приготовься видеть то, что за ним. Нашли его через два дня. Лыжники, торчащему из снега красному носку.